Глава 7. На следующее утро я сразу вскочила с кровати и помчалась на завтрак. А там, угощаясь булочками с корицей и горячим чаем, нетерпеливо трясла ногой под столом, предвкушая сегодняшние уроки. Лена подождала меня у выхода из столовой, и мы вместе пошли на практическое применение. Миссис Робертс, как и накануне, выдала всем иголки с нитками и пуговицами. Мои одноклассницы прилежно открыли учебники на той же странице, что и вчера. Учительница обходила парты и наблюдала за нашим прогрессом. Произношение Елены всё ещё казалось ей невнятным, а мне не хватало сосредоточенности. Можно взять учебник с собой, чтобы практиковаться в свободное время, спросила я. Миссис Робертс цокнула языком. Нет, дорогая, к чему перенапрягаться? Но я хочу совершенствоваться. Как амбициозно. Отозвалась она назвалась на как будто с осуждением и отвернулась, намекая, что разговор окончен. Но руки мисли, мы опять выслушали историю о пожаре. Это было ужасно. Они выжили и чувствовали себя ужасно, потому что выжили. Для них в этой трагедии нашлась лишь одна положительная сторона: к работникам фабрик теперь относились с меньшим безразличием и предоставляли им больше защиты. Теперь целый департамент отвечал за контроль безопасности в швейной промышленности. Мне показалось странным, что их удовлетворило такое бюрократическое решение после того, как все их знакомые с фабрики сгорели заживо. Может, в сердцах Сары и Коры было меньше горя, чем в моём. Я чувствовала себя зажатой в тесной комнате, и мне совсем не хотелось обсуждать свои чувства. Изменился только урок истории, ну или место его проведения. Мы гуськом вышли за миссис Вэнса за ворота на улице Куинса. Район Форест-Хиллз далеко не такой оживлённый, как Манхэттен, но всё равно очень приятно вдохнуть свежий воздух и посмотреть на небо. Мы уселись в круг на зелёной лужайке Форест-парка, разгладив по траве чёрные юбки. Над нами горело солнце, и я быстро вспотела под накидкой, несмотря на осеннюю прохладу. Повсюду лежали жухлые листья, и я теребила их сухие края, слушая лекцию миссис Вэнс. Мне всегда не нравилась осень. Ненавижу смотреть, как природа умирает. Мы продолжили ровно с того места, на котором закончили вчера. Как в молодой Америке ведьмы помогали держать гостиницы, но старались при этом быть не слишком успешными, чтобы не вызывать подозрений. Я перебирала листья, пока вся моя юбка не оказалась усеяной их обрывками. по шее струйкой стекал пот. Миссис Венсон не выделяла время на вопросы, и сегодня я даже не стала рисковать. За ужином мне было особо нечего сказать. Я отпустила пару шуток, пытаясь поднять себе настроение, но Лена не смеялась, а Максим сидел с другими девчонками. К утру Нового года во мне значительно поубавилось энтузиазма. Миссис Робертс выдала деревянные ложки вместо ниток с иголками. Около часа мы перемешивали воздух, вращая кистями рук над столом. На следующем занятии мы учились прогонять пыль с кофейного столика, а потом выбивать левитирующий ковёр. "Нас хоть к чему-нибудь учат, кроме домоводства", шепнула я Лене в четверг днём. "Что ты? Это было бы непрактично", ответила она с явным сарказмом. мы понимающе переглянулись, но больше ничего не сказали. В пятницу мы помогали розовым бутонам распуститься, и у меня даже на секунду перехватило дыхание от такой красоты, но вскоре после этого миссис Робертс принялась рассказывать о своей подруге, которая славилась безупречными цветочными декорациями на своих вечерних приёмах, благодаря этому трюку и я снова заскучала. А лекции по истории были ничуть не лучше, а занятия с миссис Ли и того хуже. Прошло 2 недели. Я ходила на уроки, обменивалась парой слов с Леной и Максином, которые вроде меня терпели, и с каждым днём чувство восторга во мне увидало, как розовый бутон, распустившийся слишком рано. Глупо было думать, что мне наконец повезло, или следовало укорять себя в эгоизме и благодарности, если Магина скучала мне меньше, чем за месяц, так или иначе моё поведение точно не соответствовало тому, что миссис Керр ожидала бы от достойной леди. Здесь я получила теплую постель, вкусную еду в изобилии и веру в магию. Чего же мне до сих пор не хватало? Ночью я не могла уснуть и лежала на спине под балдахином, сердито глядя в одну точку. Что со мной не так? Я и раньше часто злилась, но сейчас начала подозревать, что от всей души себя ненавижу. Я выудила записку из-под матраса и провела пальцем по грубой бумаге. представила, как в комнату проскользнула тёмная фигура, как замерла над моей кроватью. В своих фантазиях я просыпалась и видела её лицо, слушала объяснения и постепенно всё понимала. А на самом деле лежала в темноте совсем одна, не считая кошки в ногах, перед таинственным квадратиком бумаги, раздираемая сотнями вопросов. Одним совершенно обыкновенным серым утром понедельника я внезапно осознала, что просто не могу пойти на управление эмоциями после практического применения. Ноги меня не слушались. Уже казалось, что проще самой пережить пожар на фабрике, чем в сотый раз слушать пересказ Сары Скорой. Я плотнее закуталась в накидку и всерьез подумала над тем, чтобы сбежать отсюда и больше никогда не возвращаться, хотя понимала, что всё далеко не так просто. Возникший был у Свет Надежды потускнел, и я снова чувствовала пустоту внутри, как после смерти Уильяма. И вот внезапно, прямо на лестнице в вестибюле, меня озарило. Я сердилась на себя за лишние надежды. Какая же ты глупая, Фрэнсис, отчитывала я себя. Позволила Колдостану себя ослепить, забыла о том, что тебе никогда не доставалось ничего хорошего. Сдерживая накатившие на глаза слёзы, я поднялась обратно, затворила за собой дверь комнаты и только там позволила себе расплакаться. Академия отвлекла меня от моего истинного предназначения, единственного долга, в значении которого не было сомнений. Нельзя повторять эту ошибку. Мне досталось из-под подушки грубый листок бумаги, пообещав себе, что больше не позволю сверкающему убранству Колдостана и расцветающим розам сбивать меня с пути. Меня грызла совесть. Вдруг полиция бросит поиски убийцы Уильяма, если не напоминать им об этом каждую неделю. Хотя теперь я всё равно не смогла бы к ним обратиться, поскольку сама встала подозреваемой в убийстве. Набитая перьями постель выдохнула облако пыли, стоило мне на неё плюхнуться. Я долго лежала в ней, жалея себя, но всё же решила спуститься на ужин. Не знаю, заметили ли моё отсутствие на уроках или нет. Наверное, нет. Меня вообще особо никто не замечал. Впервые в время изобилия яств в казалось роскошь её. Теперь же я думала о том, что излишки пропадают зря. Я лениво ковыряла вилкой красный картофель на блюдо с фруктовой нарезкой и селаса. Она немножко повозилась на липких дольках, а потом снова взлетела. Аппетита у меня не было. Я первой убежала наверх, пока остальные ученицы ещё доедали ужин и болтали друг с другом. Большинство девчонок проводили вечера в столовой, а в атриуме или на веранде Играли в карты, сплетничали. Меня ещё ни разу не приглашали, а мне не очень-то и хотелось. Нет, я сама себя обманываю. Конечно, хотелось.